Глава четвёртая. Кочевник из города. Кёсова подворье находилось в двух днях пути от города, там, где лес смыкался со степью, и дорога, ведущая в ро, то ныряла в небольшие урочища, то извиваясь, гибала подбье. При первых хозяевах, старом Кёсе и его сыновьях, постоялый двор убытка не знал. На нём с удовольствием останавливались многочисленные торговцы, идущие со своими караванами с запада и на запад. Но с годами положение изменилось. Правнукам старого киоса едва удавалось сводить концы с концами, а всё потому, что раздоры в западных землях, разбой на дорогах да непомерные пошлины отпугнули купцов и вынудили их прокладывать новые караванные тропы. Миниший хозяин подворья всерьёз подумывал не перебраться ли ему в ров. Тонкий, неумолимо непрерывный дождь, словно плотным облаком окутал постоялый двор. Но хозяин благославлял его, так как дождь уже второй день не давал уехать купцу, чудом посланному судьбой, разумеется, для поправки доходов потомка старого кнёса. Купец скучал, досадовал, злился, но ничего с несговорчивой природой поделать не мог и потягивал кислое вино в окружении своих людей в полупустом зале. Хмурое небо проявило невиданную щедрость к владельцу подворья и послало ему ещё одного посетителя коренастого белоголового старика, которого сопровождали двое вооружённых слуг. Хозяин безошибочно определил в посетителе человека состоятельного, но не расточительного. Гость спешил, потребовал напоить своих лошадей, а сам, сняв тяжёлый мокрый плащ, ненадолго расположился у очага. От плаща сразу поднялась сной сыростью. Всё ещё льёт, спросил купец с намерением завязать разговор. Да, и отменный. отозвался новый посетитель, поглаживая седую, аккуратно стриженную бородку. Но необходимость требует путешествовать, невзирая на погоду. Впрочем, дожди в это время дела самые обыкновенные. Должно быть, вы живёте здесь? У меня дом в роу. Ежегодно я провожу в этом краю весну и осень. А вет торговец задал свой вопрос пожилой гость. Угадали, мой добрый господин? Есть уже не бойтесь вести дела на западе. Я слышал, варвары в провинции снова устроили резню. Хвала высшим. Купеццы и верно похлопал себя по щекам, отгоняя древним жестом всякое зло. До сих пор мне не приходилось страдать от их междоусобиц. Кроме того, у меня отличный проводник, похвастал он. Я не первый год его нанимаю. Знает все тропинки до да и Талмат-акменных. Дорого, наверное, берёт, поинтересовался старик. Не дороже, чем все другие врос, смею я вас заверить, господин. Старик помолчал, погладил бороду, а потом снова спросил: Скажите, любезный, а знает ваш проводник дорогу через чёрные скалы? Купец пренебрежительно пожал плечами. По его мнению, проводник его знал всё, плоть до дороги на небо. Спросите у него сами, предложил он и окликнул человека на другом конце залы. Эй, Сирикен. Пожилой гость крестоль в воинственном имени вздрогнул. Подошёл провозник, бедно одетый молодой худощавый, немного выше среднего роста. Лоб обмотан линялым платком-повязкой. Одежда старая и пропылённая, сидит на нём как влитая. Нож по обычаю кочевников, не у пояса, а за пазухой, так что торчит одна тонкая рукоять. Лицо узкое, скуластое, обветренное. В жилах молодого человека, видимо, текла не только кровь степных пастухов. В чертах его не было ни красоты, ни породы, зато было нечто такое, что отличало его и заставляло память сохранить это лицо надолго. Да хранят боги твою дорогу, караванщик, приветствовал незнакомец Сурекена. И твою также, последовал быстрый ответ. Мне сказали, ты знаешь дорогу через чёрные скалы. Испытующе глядя на проводника, сказал белоголовый: "Знаю". Кочевник не отвёл взгляда. Лицо его хранило непроницаемо вежливое выражение. Сколько дней займёт перебраться через Чёрные скалы к Мёрию? Проводить, не задумываясь, ответил: "3 дня, господин". "Так мало?" удивился старик. "По объездной дороге мои слуги добирались неделю". "3 дня, 4, если с поклажей, но нужны лошади". Пожилой путешественник, кажется, был доволен этим ответом, потому что понизив голос, произнёс: "Мой дом четвёртый направо от малых ворот". «Если хочешь хорошо заработать, приходи, как только будешь в рот», — спросишь господина Арсидия. Вслед за этими словами появился хозяйский слуга и доложил, что лошади господина напоены. Старик накинул свой мокрый плащ и вышел, напоследок бросив сюрикену. «Плачу я щедро!» Проводник молча смерил его недоверчивым взглядом. Женщина в старом химате... Не торопясь, с ловкостью бродячего фокусника вертит на руке кусок теста, который вот-вот должен превратиться в лепешку. Руки морщинистые и темные, тесто желтовато-белое. Женщина подбрасывает лепешку, и та послушная легкая птица взлетает и снова спускается к ней на ладонь. Она молчит, лишь поглядывает на сына, сидящего напротив. Что спрашивать? И так видно, денег заплатили немного. Да и когда их много платили. Рубаха на нём совсем ветхая, заботливо думает мать. Стирать начнёшь, порвёшь не нароком. А скажи, чтоб новую купил, за ортачится ведь. Почти все деньги уходят на еду и хворость. В прошлом месяце она приболела, стала простреливать поясницу. «Сюрикен никуда не ездил, ухаживал за ней. Да, сын ее хороший, не чита соседским пьяницам и дебоширам. Только денег все равно нет. Видно, честным трудом больше, чем на прокорм не заработаешь». Женщина растягивает на пальцах полупрозрачную лепешку. «Готова, сейчас печь». Лепешки она пекла по степному, кочевому обычаю, на камнях во дворе. В доме тоже была печь, у которой грелись и на которой готовили всю прочую еду. Но приготовление лепёшек всегда было особым ритуалом. Так повелось с самого её замужества. Женить бы сына на хорошей девушке, здоровой и работящей, чтоб заботилась о нём, когда матери-то не станет. Сирикен родился и вырос в ро Мать происходила из бедного и обширного племени странствующих пастухов. Родители выдали ее замуж за горожанина в надежде, что жизнь в городе окажется не такой трудной, как в степи. Она дала сыну степное имя – Лен Мэттен Май, что означало на языке кочевников «летящий нож». Один заезжий торговец оружием когда-то показывал отцу занятную штуку – Митательную звезду с остро отточенными лезвиями стоила она недёшево, они не торговались. Но название оружия осталось в памяти и потом прилепилось к быстрому и ловкому мальчику. Так получился сюрикен. Отец Сирикена со временем должен был унаследовать оружейную лавку, но вот привратность судьбы где-то разорился незадолго перед смертью. И лавку продали за долги. Семья некоторое время перебивалась случайными заработками, потом отец завербовался на военную службу. Он дослужился до звания сотника и погиб в походе во время переправы через реку, сохранив жизнь новичку, который не умел плавать. А племянник По-хозяйски, не обинуясь, в дом вошел большой, неряшливый одетый человек лет пятидесяти. «Здоров будь, дядя Курим!» — отозвался, поднимаясь ему навстречу Серикен. «Как твои кобылицы?» «Пасутся на берегах небесной реки, здорово разжирели!» Эти странные вопросы-ответ на самом деле были продолжением детской игры. Взрослые спрашивали у ребенка о том, чего у него заведомо нет — У маленького мальчика, например, могли спросить, как поживает его жена и дети. Обычно вопрос касался того, что хотели бы пожелать человеку. Впрочем, Сирикен давно вышел из детского возраста и поддерживал шуточный разговор скорее по привычке. "Видишь, твой дядя приехал торговать чужим добром. Своего-то у него нет?" засмеялся Корим. От него пахло вином и потом. «А знаешь, кто хозяин Атары, что мы продаем?» Он хитро подмигнул сюрикену. «Сам Ранкан толстая задница!» «Он выдает дочку замуж. Помнишь, Лейлин? Такая черноглазенькая вострушка!» Курим был один из дядьев сюрикена по материнской линии. Пьяница, полунищий пастух чужих стад и страшный сплетник... Пользуясь непререкаемым правилом гостеприимства, он завел обыкновение захаживать к сестре всякий раз, как нелегкая заносила его в Ро. Ранкан выдаст девчонку не за нашего брата. Решил породниться с пришлыми. Курим не заметил, как вырвалось обидное для племянника слово. Ну да он всегда хотел пристроить дочек в городе. Языку их учил, наряды покупал. Вот значит и сбылась мечта. Мать вернулась в дом, поздоровалась с братом, стала собирать на стол. Серикен обдумывал неприятную новость. Лейлин выдают замуж. Лейлин. Тонкие девичьи руки в звенящих браслетах, косы, переплетенные серебряной нитью. И вся она, тонкая и звенящая, как тетива натянутого лука. Несколько месяцев назад они виделись, когда отец привёз её с собой на торжеще. Лейлин водила кончиком косы по губам. "Когда приедешь к нам в стойбище?" спросила она серьёзно. "Вот, маки зацветут, приеду", пообещал Сирикен. На прощание он хотел поцеловать её, но Лейлин увернулась. тогда маки зацветут